Глава двадцать пятая. Ловушка. Гравий и камни скрипели под кетботом Изии, шагающий рядом с Равендером через плоскую равнину в дымке утреннего света. Скелет недалеко, в ту сторону, говорил сирулянец. Быстро дойдем. Не волнуйся, думаю, зио восемь позаботится о Надео, пока нас нет в лагере. Зиа наслаждалась тем, что осталась наедине с Равендером, хотя никак не могла взять в толк, почему ей легче с инопланетянином, чем с тем, кто с ней одной крови. Скажи мне, начал Равендер, шагая дальше и дальше. Вот ты воссоединилась с сестрой, о которой ничего прежде не знала. Такой дар от матер. Тебя что, это не радует? Зиа пожала плечами. Не тянет. На ответ заметил Равендер. Что-то же ты чувствуешь. Это как-то странно. Она странная. Зия сковыривала лак с ногтей. Мы как будто знаем друг друга, и в то же время, вроде бы, не очень. — На все нужно время, Зия. На это тоже, — ответил Равендер. Ага, типа как было с Хейли. Равендер усмехнулся с некоторой горечью. — Да, как с пилотом Хейли Тернером, тем, кому я доверился, и кто меня обманул, тем, кого я хотел убить, а ты спасла, и тем, кто в итоге спас всех нас. — И что это доказывает? Зиа пнула и в канику, валявшуюся на дороге. Твой метод понимания кого-либо слишком долгий. На что он позволяет увидеть? зя закатила глаза. Но не существует оправдания для Хейля. Что люди ужасно непонятные. Непонятные — не то слово. Поправил Юровендер. Сложные. Зия громко вздохнула. Как бы то ни было, Зия, помни. Надо доверять тому, что ты сама чувствуешь, слушать, что говорит себе сердце. «Прямо сейчас я не знаю, что чувствую, особенно насчет сестры». «В ней очень много ненависти к Адму, что вполне можно понять, однако, боюсь, это замутняет ее дух», — заметил Равендер. «Ага», — согласилась Зиа, «И она ничего не знает о жизни здесь, на Арбоне. Мне кажется, Восемь вряд ли умеет разговаривать с деревьями и всякое такое, что удается мне». Какофония птичьих криков встретила двоих путешественников. Выбеленные солнцем кости давно умершего воздушного кита — вздымались над плоской поверхностью равнины чудовищных размеров череп таращился на зею своими пустыми глазницами останки гиганта напомнили ей ржавеющий разобранный корабль в ангаре хейли равендер поднял землетонкую белесую кость вдвое длиннее его самого плавниковые лучки да эти лучи довольно крепкие сервулянец чистил с кости грязь и налипший мусор надо отыскать еще парочку таких а можем заняться завтраком Плавниковый луч перешел в руки Зии. Он оказался очень легким, несмотря на размер. Сужающаяся к одному концу форма придавала ему вид длинного белого копья. Они подошли к исполинскому китовому черепу. Такому, что Зия могла свободно пройти сквозь огромные зияющие глазницы. Разыскивая плавниковые лучи, Зия и Равендер вспугнули тучи вертиплавников. «Одни кости остались», — констатировала Зия. Она припомнила подвешенный экземпляр кита в Королевском музее соуса. Да, разобрали его дочество, возможно, эти самые вертеплавники! сказал Равендер и перевернул пористую пластинку китового панциря, и трое довольно больших, мимикрирующих под камень насекомых, разбежались в стороны. Зе уставилась на ребра кита. Доставившие их сюда бродячее дерево запросто могло бы пройти через его грудную клетку, не задев костей. Уих! Что это у нас здесь? Равендер поднял из груды мусора причудливой формы кость и отряхнул ее от пыли. зя догадалась, что это череп. Тетяныш кита? Нет. Равендер поглаживал свой заросший подбородок. Напоминает череп мертянина, такого как наш друг Хаксли. Холодная дрожь пробежала узей по спине. И этого сожрал воздушный кит? Нет, нет, нет. — сказал Равендер, положил череп и принялся рыться в мусоре дальше. «Тогда как он умер?» Взгляд Зея устремился в сторону открытой равнины. Она как будто ожидала, что сейчас откуда-то выпрыгнет охотник-дарсианец. «Старость, болезнь, а может, на него напали, только его дух знает это наверняка». Равендер отодвинул ногой еще несколько костей. «А, вот что нам нужно». Перед ними был целый плавник со всеми лучами. Присев на корточки, Равендер начал их перебирать. «А его дух правда знает?» Зия подняла мертянский череп и внимательно его разглядывала. Даже без плоти и кожи он, казалось, улыбался. Совсем как Хаксли. «В каком смысле?» — не понял Равендер. Он сгибал один из лучей, проверяя его на прочность. Кость не выдержала и переломилась пополам. Равендер отбросил обломки в сторону и взял следующий. «В смысле, если его дух правда знает, как умер этот мертянин?» Но его здесь больше нет, то где он вообще? А! Равендер указал плавниковым лучом на колоссальный череп. Его дух, как и дух вот этого кита покинул тело, но продолжает существовать. Продолжает? Как продолжает? Куда направится мой дух, когда я умру? Зия взяла кость из рук Равендера. Однажды ты узнаешь ответ Зия». Равендер собрал еще несколько длинных лучей и выпрямился, готовый уходить. Но, полагаю, этот день наступит не скоро. «Анадео? Он скоро узнает?» Зия шла обратно сквозь кости скелета вслед за своим синим другом. «Да», — ответил Равендер. «Его путь подходит к концу. Уже сейчас он готовится к новому странствию». Зиа не помнила, чтобы ей доводилось много обсуждать эту тему, пока она росла с матер. Поговорив с Равендером о близкой смерти Надео, она почувствовала, что боль от ухода матра стала слабее. «То есть смерть — это странствие?» «Дорога в какое-то другое место?» — спросила девочка. «На какую-то другую планету?» Многие раздумывали над этим вопросом, — ответил Равендер. «У сирулянцев есть старинное присловие. Когда твоя дорога здесь подходит к концу, прокладывай свой путь через воспоминания тех, кто по-прежнему с нами». Зе шагала за своим синим другом к черепу кита. «Будет ли Матер ждать меня в этом другом странстве?» Но ум пришли слова Равендора, сказанные во время проводов робота. «Теперь она живет в тебе». Гомон, пролетевший мимо стайки вертеплавников, вырвал ее из потока мыслей почти у самого черепа. «Они напуганы», — заметила девочка, оглядываясь вокруг в поисках источника опасности. Равендер согласно кивнул. «Да, что-то не так». Из-за ребер кита высунулись дрейфазаны и начали обстреливать птиц каникой. Стая взлетела и ринулась на открытое пространство над равниной, уворачиваясь от пуль сделала круг и полетела обратно к скелету. Но из-за костей и камней вылезали все новые дрейфики с запасом вонючих ягод. Вертеплавники опять зашли на вираж и полетели над равниной, спасаясь от нападения. Однако несколько птиц упало на землю, беспомощно хлопая крыльями плавниками, покрытыми липким месивом. «Хватаем одного!» Зия кинулась к ним и взяла одну из птиц за лапы. «Смоем потом эту вонючую жижу». Не где ты!» Равендер замолк на полусловие. Его отбросил в сторону большой песчаный снайпер, поднявшийся из песка позади. Чудовище тут же проворно пересекло открытое пространство, подобравшись к Зии и упавшим на землю птицам. «Пожалуйста, не тронь меня, пожалуйста, не тронь, пожалуйста!» Мысленно взмолилась девочка. Снайпер сожрал всех птиц, покрытых ягодной жижей, и переключил внимание на Зию, в руках у которой все еще трепыхался поднятый земли вертеплавник. Она бросила птицу и начала пятиться маленькими шажками — Снайпер громко защелкал, антенны его потянулись к Зии и зашевелились. Приглушенным облаками света Зия видела его биолюминесцентные отметины, переливающиеся всеми цветами радуги. «Я не хотела отбирать у тебя еду», — думала она, обращаясь к чудовищу. «Прости». С быстротой молнии снайпер схватил птицу и сожрал ее на глазах у Зии. Девочка неподвижно стояла перед ним отчаянно, пытаясь держать тошноту, вызванную зрелищем заживо проглоченного существа. В считанные секунды снайпер закончил трапезу и отрыгнул липкий ком солюны в свою пасть со жвалами, усеянными острыми зубцами. Он повернулся в сторону скелета и выплюнул шарик на землю. Из невидимых щелей и полости повылезала целая тьма дрифазанов, которые набросились на отрыжку чудовища. Когда пир закончился, на земле остались только косточки вертеплавника. «Отвратительно!» — не удержалась Зия от мысли, когда до нее долетел тошнотворный запах и в канике. Снайпер вновь обратил внимание на девочку и громко зацокал. «Колония дрейфазанов окружила чудовище». Равендер выбрался из груды костей и встал на ноги. «Зия!» — позвал он. Дрейфазаны развернулись и начали обстреливать его и в каникой. Прикрывая лицо руками, он пробрался к черепу кита — и укрылся в нем. Снайпер направился следом. «Нет». Зе промчалась сквозь тучу дрейфазанов и мимо снайпера, который пытался вскрыть толстые кости черепа своими мощными клешнями. Глубоко в черепной коробке она нашла Равендра. «Рови, ты цел?» «Да», — ответил тот. «Растерялся немного. Что происходит?» Зе сквозь судорожные вдохи попыталась объяснить. «Дрейфики. Направлять снайпера с твоими ягодами. Думаю, он идет на их запах». «А с дрейфиками поговорить ты не можешь?» Равендер стирал с рук дурно пахнущую массу и сбрасывал ее на землю. «Скажи, что мы не хотим причинять им вреда». Зия сосредоточилась. Несколько дрейфазанов уже пролезли в глазницы, что-то и показывая на нее. «Еда». Мысль едва заметным касанием пронеслась по краю сознания девочки. Словно ветер принес» далекую птичью песню. «Пожалуйста, дайте нам уте. Обещаю, что мы не возьмем вашей пищи». В китовых глазницах толпилось все больше дрейфазанов. «Еда, еда, еда». Я дала снайперу его пищу и, сожалею, что покушалась на нее. Дрейфазаны начали собираться вокруг Зии. Их мысли теперь звучали могучим хором. «Еда, еда, еда, еда, еда, еда, еда». В глазницу просунулась одна из колышней песчаного снайпера, Массивные зазубренные хваталки еще немного и дотянулись бы до Зии и Ровендера. «Ида, ида, ида, ида, ида, ида, ида, ида, ида, ида, ида, ида, ида «Прошу вас!» Зия обхватила голову ладонями. Рев мыслей Дрейфазанов, звучавший у нее в мозгу, оглушал. На Зию и Равендера обрушился целый ливень и в канике. Зия бешено замахала руками и ногами, отбиваясь от нападавших. Внутри глазницы скопилось так много маленьких существ, что на месте павших товарищей тут же появлялись новые. В гуще битвы Зеа вдруг услышала голос, раздавшийся снаружи. Ее звал знакомый голос. Мысленная связь с дрейфиками прервалась. Зия восемь. зя девять рванула сквозь стаю дрейфазанов, увернулась от снайпера и вылезла из глазницы, покрытой липкой и вканикой. Девочка кинула быстрый взгляд на равнину. С той стороны, откуда они пришли, к ней бежала старшая сестра. Зия кинулась на перерез. «Нет, там песчаный снайпер, уходи, слишком опасно!» А потом она увидела нечто, от чего застыла на месте. За Зии 8 гнался один из боевых роботов Кадма. Ошибиться было невозможно. Машина замедлила свое угловатое движение и выпустила обои мушек дротиков 8. Та простонала что-то неразборчивое, ноги ее подкосились, и она рухнула лицом в гравий. Зия бросилась к ней и увидела, что спина сестры утыкана десятками дротиков. Электрические разряды прыгали от одного дротика к другому, заставляя восемь биться в конвульсиях. «Все будет хорошо, я вытащу тебя!» Зиа старалась сохранять спокойствие и трясущимися руками сосредоточенно вытаскивала иглы из тела сестры. «Я даже не знаю, где сейчас рови, думала девочка. «Да еще эти дрейфазаны! Как нападут! Или они, или песчаный снайпер!» «Черная тень накрыла девочку!» Зия подняла глаза. Над ними нависла фигура огромного, по форме похожего на череп, боевого робота.